«Ну что такое, утёночек?» — воркую я с сыном, пытаясь угомонить этого хулигана. «Ты же не голодный!» «Я уже давно забила на его детскую кроватку и укладываю его с собой. Детскую мы используем исключительно для дневного сна. Но разве можно расстаться с моим пирожочком на целую ночь?» «Нельзя!» «Так что мы без зазрения совести оккупировали спальню Шамиля. Тем более, что его уже больше четырех месяцев нет дома. У него там какой-то грандиозный проект, который требует неусыпного надзора. Так что домой он не спешит. Правда, зовёт меня с сыном к себе, но я не спешу принимать это приглашение. Зачем? Мне тут хорошо. Поедем сегодня к бабушке? Отвлекаюсь я на усевшего на мой живот малыша. Имран так подрос за это время, что я никогда бы не признала в нем того крошечного птенца, которого мы нашли. Благодаря нашей с мамой заботе он превратился в настоящего карапуза с пухлыми щечками. — Да он скоро в экран не будет помещаться! — негодовал Шамиль, поведя связи. — Чем вы его там кормите? — Всем, чем надо, — улыбаясь я. У утеночка завидный аппетит. «Эх, жаль, мне не готовят все, чего хотелось бы мне», — смотрит он взглядом брошенного щеночка. «Ты в курсе, что мне уже во сне твои лепешки с творогом снятся? Жестокая!» «Это почему это я жестокая? Не понимаю я. А потому что не едешь ко мне. На самолете три часа полета. Неужто ты такая занятая, что не можешь прилететь на выходные?» Завел он вчера уже старый разговор. «Ну, я подумаю над этим». Решаю я смилостивиться, ведь выглядит ударов действительно уставшим, даже осунувшимся. Странное дело, но за эти месяцы мы проговорили по видеосвязи столько, сколько я не говорила ни с кем и никогда, да и в сообщениях общались. Я ведь даже не думала, что такое вообще будет между нами. Думала, он уедет и забудет о нас, но мужчина как бы ни был занят – Обязательно звонил каждый вечер, требуя показывать ему сына, пока не забыл, как тот выглядит. Сетовал на то, что пропускает самое интересное время в жизни малыша, но ничего не может с этим поделать. Вот закончу этот проект и возьму отпуск. Поедем куда-нибудь в теплое местечко. Начинаю уговаривать маму. решил обратить на себя внимание Имран, захныкав, когда понял, что я витаю в своих мыслях. Ах ты маленький хитрюга!» подтаскивая его к себе и звонко целуя в а Отчего он тут же расплывается в безубой улыбке. А твой папа прав, я тебя разбаловала. Имран тут же восклицает, словно соглашаясь, а потом утакается в мою шею. Ложа сверху и забавно пыхтя. Я лишь счастливо вздыхаю, не веря в силу любви и привязанности, что вызывает во мне этот маленький человечек. Мой человечек. И что это за брак, когда один супруг отсутствует, живя так, словно и не женат вовсе? Задает вопрос Мурат за обедом. Сегодня суббота, так что я решила провести время с семьей. Тем более, что мама отправилась в гости к своей кузине. Хороший брак. Улыбаюсь я, пытаясь не показать свою реакцию на его слова. Так ведь будет не всегда. Вот закончит он с проектом и приступит к следующему. Не дает договорить мне Мурат. Мурат, ну хватит. Что ты ее мучаешь? Вступается за меня мама. Или ты хочешь, чтобы она переехала в Москву? Тогда мы ее не увидим и через год. Хочу. Место жены рядом с мужем. Чеканит брат, не слушая просьбу мамы свернуть тему. «Так муж и зовёт», — продолжаю я всё тем же лёгким тоном. «Вот только я не хочу. Ну куда я поеду в незнакомый город, и что буду там делать? Муж весь день на работе, а я буду заперта одна в квартире. Там же никого нет из близких». «Заведёшь друзей, можно отдать ребёнка в садик и пойти работать вместе с ним», — Не сдается Мурат. «Да есть мало вариантов быть вместе». Главное – захотеть. Ну, все. Хватит ее пытать. Вступает в разговор Алия. Или ты хочешь, чтобы она к нам больше не пришла? Я хочу, чтобы она наладила свою семейную жизнь, раз уж вышла замуж. Хмурится брат, но разговор сворачивает. Дальше день проходит как обычно. Мы собираемся в гостиной всей семьей, угощаемся сладостями, разговариваем. А перед ужином Брат отвозит меня домой, чтобы свекрови не пришлось есть одной. «Не обижайся, малышка», — говорит он на прощание, клюнув меня в щеку. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «А я счастлива, мурад обнимаю я его. «Больше даже, чем это возможно. Шамиль, пойдем в бар», — предлагает мне приятель. «День был длинным, ведь даже субботу я умудрился провести в офисе». Желая закончить с делами, было таким сильным, что я пытался каждую минуту провести за работой, хоть и понимал, что это мало чем поможет. Пока торговый центр не будет сдан, не видать мне дороги домой. А домой очень хотелось. К моей красоточке. Скучал как никогда, все время думая о ней, и ждал вечернего видеозвонка. «Не, дружище, я домой». Отказываясь я, подумал о том, что пообщаться с Хади. Пусть даже и через телефон намного предпочтительнее, чем снять шлюху на ночь. Видать, я старею. За четыре месяца ни одной бабы. Хотя возможности-то были. Парочка постоянных любовниц до сих пор написывали, зовя на ужин. Ну, что поделать, если мне не хотелось заменять мясо тофу? Мои мечты и рука приносили мне намного больше удовлетворения, чем какая-то другая женщина, не являющаяся красоточкой. Я пробовал. Знаю. Гордиться, конечно, нечем, но мне хотелось проверить, так ли сильно я попал, как думал. Оказалось, попал. Окончательно и бесповоротно. Прощаюсь и еду домой. По пути купив себе ужин. Жизнь стала такой однообразной скучной, хотя кого мне винить, если я сам поставил ее на паузу. Решил, что таким образом Хади привыкнет к своему новому статусу и успокоится. Да и самому мне не мешало остыть. В последнюю ночь, проведенную дома, в одной постели с красоточкой, я понял, что непременно сорвусь и всю испорчу, если не возьму перерыв. Эмоции последних дней были такими яркими, что я с трудом держал себя в руках. Я и так чувствовал себя последним извращенцем, гладя ее по волосам во сне. Перешел на шею и понял, как выгляжу со стороны, и что будет, если Хади проснется и застанет меня таким. Так что я просто сбежал от греха подальше. Но ничего... Мне осталось продержаться три недели. А уж потом-то я найду способ сделать так, чтобы красоточка стала не просто фиктивной, а самой, что ни на есть настоящей женой».